Глава 10 Первая встреча. Олег стоял с артефактом под пространством в руке и не знал, с чего начать. «Ладно», – он сглотнул, снимая свободной рукой шлем. «Ладно. Они приходили туда за моей сестрой». И снова, разумеется, пять взглядов, направленных на него. Олег уже основательно привык к этому ощущению как в каком-то клубе анонимных искателей, честное слово. Короче, он поднял под пространство Сейчас она тут. Здесь какое-то карманное измерение или вроде того. И, честно, я не знаю, что с ней делать. «Парень, ты держишь свою сестру внутри артефакта и не знаешь, что с ней делать?» – поразился Антон. «Ты б...» даже не выпустил ее оттуда. Даже не уточнил, без сознания она там или воспринимает нахождение в пустом подпространстве в реальном времени. «Нет», – подняла руку Алина. Микроманд все делает правильно. Можно понять и его братские чувства, и твое удивление. Но мы в бункере. Секретном бункере в самом центре организации, которая оказалась под контролем врага». «Бункер набит оружием, технологиями, контролирующими все, вплоть до заложенных под городом ядерных зарядов. А за одной из дверей сидит нечто, потенциально опасное всему нашему измерению». Она обвела взглядом присутствующих. «Думаете, это лучшее место для нервных, не умеющих себя контролировать девочек-подростков?» «Но...» «Признаться, именно тут я ее и собирался выпустить», — сообщил смущенный Олег. «Это безопасное, изолированное место. За ней больше никто не будет гоняться и...» «А если нас обнаружат?» — Алина приподняла бровь. «А если в какой-то момент нам всем пятерым потребуется уйти для какого-то дела? Ее что же, оставлять тут одну?» «Она немного нервная, да?» — кивнул Олег. Но после тюрьмы в ДМК она там была заморожена. Но я уверен, не сразу. Её же допрашивали и какое-то время держали так. Думаешь, она будет рада тебя видеть после всего этого? Не очень, но вы могли бы как-то повлиять на неё. Привить немного дисциплины и логического мышления. Во-первых, здесь не детский сад. И мы занимаемся со всеми иными делами. Окончательно вспылила Алина. А во-вторых... Да, ты прав. Перед криокамерой ее три недели держали в обычной тюрьме. Чуть более комфортной, чем у всяческих уголовников. Но все же от идеала далеко. И знаешь, кто допрашивал ее в это время больше всего? Мы. Ох. Олегу стоило об этом догадаться. «Люди, люди», – неожиданно заговорил Малик, – самый молчаливый член группы БИС. «Вы думаете вообще не о том?» «Да, о чём же надо думать?» Алина, распалённая и сердитая, оглянулась на него. «А вот об этом артефакте!» Малик указал на красный огранённый кристалл в руках у Олега. «Вдумайтесь еще раз. Нечто вроде инвентаря, способное вместить живого человека. Как минимум одного. А если больше одного...» «Наконец-то!» — удовлетворенным тоном произнес Влад. «Я только и ждал, пока один из вас заметит главное». «Холи присвистнул Антон. Да, у меня промелькнуло в голове такое мимолетное «чего?», когда Бурнов сказал, что его сестра содержится тут. Но все разговоры про неё и то, где ей быть, быстро убрали у меня из головы эту мысль. А я решил, что это просто ключ от портала. Поднял бровь Кирилл. «Как и я», — кивнула Юля. «Это что, реальный инвентарь для людей?» «Хм». Алина осеклась. «Да, все верно. Я хотела к этому вернуться после вопроса безопасности бункера». «Безопасности? Она что, боится его сестру? Думает, что она будет опасна?» «Вы понимаете, какие это возможности нам дает?» Продолжал Малик. «Берем и отправляем туда любых врагов. Серов, титов. «Любые монстры...» «Стоп, стоп, стоп!» Кирилл поднял руки. «Я, конечно, сейчас жалею, что не обыскал второго. Но вот только давайте не торопиться и не делать выводов. Сколько народу одновременно может вместить это карманное измерение? Сколько времени они там могут находиться? Как вообще это работает? Не нужно ли согласия того, кого туда помещаешь?» Он уговаривал ее пойти с ним, вспомнил Олег. Это, конечно, может и ничего не значить. Если так, полезность артефакта резко снижается, кивнул Антон. Но все равно остается огромной. Я первый раз слышу о том, чтобы живого человека можно было запихнуть куда-либо за пределы нашего измерения. Конечно, с функцией возврата. «Погодите!» – Кирилл нахмурился. «Об убийцах, проходящих сквозь стены, вы слышали?» «Чего?» – Алина поглядела на него. «Нет, только о магах. И то это достаточно редкое умение». «Мой тоже проходил сквозь стены», – вспомнил Олег. «Я не настолько разбираюсь в убийцах, подумал, что так и нужно. Черт его знает!» Кирилл покачал головой. «Впервые сталкиваюсь с таким умением, а тут сразу у двоих». У Олега в голове щелкнуло, он вспомнил кое-что еще. «А как насчет?» Он поглядел на агентов. «Мага-реставратора, который умеет ставить магические жучки». «Вероятно, но экзотично», кивнула Юля. «Хочешь сказать, что мы столкнулись?» «Да», — подтвердил Олег. «Именно это. Кто-то, чьи возможности увеличены, и при этом все они в рядах Гвинов». «Александр Гвин мутный тип», — пробормотал Кирилл. «Да просить бы его как следует. Но на такого мощного типа даже средства трудно найти». «Может, кто-то из его заместителей?» – предложил Малик. – Он не может контролировать всё в одиночку. Другие тоже должны знать. – Стоп! – Алина подняла руки. – Может, мы сосредоточимся на текущих проблемах, а не будем забегать вперёд? Текущие проблемы – инвентарь со способностью вмещать людей и сестра-некроманта. В первом случае нужно выяснить возможности, во втором – «Решить, что делать и как поступить?» Агенты поглядели друг на друга. «Ну нет!» — Антон выставил ладони вперед. внутрь я не отправлюсь. Кто его знает, что находится внутри и каким я оттуда вернусь?» «Вряд ли они бы помещали туда заложника, если бы это было опасно!» — нахмурилась Юля. «Что до Олега?» то он знал, кто поможет принять решение. «Это безопасно?» – обратился он к Владу. «Туда можно идти или лучше не стоит?» «Ха!» – фыркнул тот. «Я бы предпочел не идти. Полностью отдавать себя во власть других. Зависеть от того, захочется им выпустить тебя или нет. Я уже долгое время провел в саркофаге. Повторения не хочу». «Я не про это. Агенты вернут меня, я им пока нужен. Другие опасности есть?» «Нет», – признал Влад. «Да, пожалуй, ты им и правда нужен. Иди, только не один». «Я пойду», – сообщил Олег. «Нужен еще кто-нибудь, на всякий случай». Кирилл потер виски. «Знаете, за сегодняшний день я уже изрядно устал». «Но, очевидно, это всё равно буду я», — Алина оглядела остальных. «Ладно», — кивнула она. «Мы остаёмся здесь для контроля». Олег передал ей кристалл, и она пристально оглядела его. «Надеюсь, эта штука работает так же, как и обычный инвентарь от мысленных команд», — заметила она. «Итак, тест первый». Способен ли артефакт вместить в себя трёх человек?» Вспышка, и Олег оказался внутри. «Вот блин!» — вырвалось у него. «Я... ждал совсем не этого!» Кирилл, возникший рядом с ним секунду спустя, кивнул. «Да, если честно, я думал, тут будет пусто». Вместо пустого пространства... Будь то холодный космос или белая комната без стены пола, это место представляло из себя комнату. Вполне себе осязаемую комнату с деревянными, хорошо обработанными стенами, с мебелью. В углу стоял книжный шкаф, холодильник, работающий от кристаллов энергии. Руси видно не было. Кирилл вопросительно покосился на двери с комнаты и олег кивнул ха заметил владыка нам бы эту вещь пары месяцев раньше это ведь именно то о чем я тогда говорил личное подпространство». это оно удивился олег ты говорил оно у какого то мощного типа нет это не оно у него нечто вроде выхода в персональные врата входа в другое измерение. А это карманное подпространство просто владелец решил использовать его схожим образом. Дверь со скрипом отворилась. За ней было нечто вроде прихожей и выход в еще несколько комнат. Когда он успел отстроиться, пробормотал Кирилл, и в тот же миг в одной из комнат раздался грохот. Кто здесь? Дверь приоткрылась, и оттуда выглянула Руся. Увидев перед собой Олега и Кирилла, она замерла, расширив глаза и переводя взгляд с одного на другого. «Вы... вы вместе?» – поразилась она. «Олег, это ты? Что за маскарадный костюм на тебе?» Кирилл хмыкнул, бросив взгляд на черный плащ некроманта. «Значит, я не один так считаю», – сообщил он. «Даже твоя родная сестра так думает». «Спокойно», — Олег шагнул вперед. «Мы тут для...» — он помотал головой. «Чтобы узнать, что с тобой». «Тот тип сказал, что ты нанял его или договорился с ним». Руся была в полнейшей растерянности. «Ложь», — припечатал Олег. Он врал. «Он просто хотел выкрасть тебя, чтобы потом использовать». Шантажировать меня тобой. Возможно, угрожать, что причинит тебе вред, если не подчинюсь им. Тогда как? Я был там, кивнул Олег. Следил за ним. Отобрал артефакт, в который он поместил тебя и... Разобрался с ним самим. Он не хотел произносить слово «убил». Сестра, конечно, сама все сообразит, но... Прошло много времени, а главное... Случилось много изменений. Поменялось решительно все, что они знали. «Погоди!» – Руся прищурилась, подходя ближе. «То есть ты не посылал его, чтобы вытащить меня из тюрьмы?» «Нет», – ответил Олег, качая головой. «Я...» Руся, размахнувшись, отвесила ему звонкую пощечину, почти неощутимую для искателя его силы, И тут же скривилась от боли. Обычному человеку лучше было не бить пробужденного.